труд, отчуждение или преображение. Тема труда – та тема, по поводу которой верующим и неверующим есть что сказать друг другу. Тут накопилось столько страстей, взаимного непонимания и обвинений, что необходима способность и желание честно, открыто, свободно всмотреться в самую суть вопроса, преодолев дешевые и поверхностные обвинения, каких так много было в прошлом. Поставить же этот вопрос тем уместнее, что он все время остро и болезненно ставится самой жизнью. С трудом явно неблагополучно. Сознательный труд людей и повышение его производительности провозглашаются основой всего величественного здания нового общества, а в реальной жизни этот освобождающий труд все время приходится навязывать человеку принудительно. Но этот фактический крах всех возвышенных теорий о труде, не мешает казенным идеологам упрекать религию в непонимании и недооценке роли труда. Христианская религия, пишет один из них, совсем по-иному оценивает труд. Согласно Библии, труд есть наказание Божие за первородный грех. Бог обрек все поколение людей добывать свой хлеб насущный в поте лица в тяжелом труде. Самой возвышенной деятельностью православная церковь всегда считала служение Богу. Она способствовала отходу людей от общественно полезной деятельности, создавая тысячи монастырей, в которых монахи посвящали всю свою жизнь бесплодным молитвам. Таков согласно казенной идеологии христианский подход к труду. Но так ли это? Начнем с фактов. Если даже ограничиться русской историей, то и тогда ложь этого обвинения очевидна, ибо уже на заре ее трудно себе представить что-либо более общественно полезное, чем монастырь. В этом согласятся все историки, верующие и неверующие. Монастырь — это и школа, и университет, и центр земельной колонизации, и рассадник искусства, и, наконец, первичная форма социальной помощи и организации. Из одного монастыря преподобного Сергия Радонежского вырастает целая сеть монастырей, цивилизующих русский север. Тоже можно сказать и о Западе. Само слово «университет», например, вышло из монашеской среды. Именно там, в монастырях христианского Запада, вырабатывалась и крепла дисциплина ума, заложившая основы для нынешнего расцвета науки. Но оставим факты. Посмотрим на теорию. Казенная идеология, указывая на труд как проклятие и наказание, раскрывает только одну сторону, одно – измерение труда. Да, действительно, труд, может быть, веками был проклятием и рабством. Отсюда ведь и наше слово «трудно». Но разве не тоже говорит в своем «Капитале» Карл Маркс? Труд есть проклятие и рабство, когда он отчужден от человека, когда он не соответствует человеческой природе и призванию. Но труд, и тут раскрывается второе его измерение, связанное с христианским подходом к нему, может и должен быть, как все в мире, возрожден и преображен. Человек, созданный по образу Бога, создан Творцом и Делателем. «Отец мой до делает», — говорит Христос, — то есть творит. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. «И труд возрождается и преображается, когда совпадает с подлинным призванием, с подлинной природой человека, и в историческом плане Именно монах может служить здесь примером, он трудится свободно и радостно, потому что знает цель и самого малого, и самого тяжкого труда. Он знает, что цель всякого труда не практическая польза, не нечто внешнее, а то царство любви и света, вне которого нет никакой цели, нет ни у отдельного человека, ни у человечества в целом. И не пора ли понять, что провал теории труда, насаждаемый у нас многие годы казенной идеологией, в том, что она не отвечает врожденному абсолютизму человеческого духа, что нет в ней того вдохновения любви, света, творчества и свободы, без которого труд был и остается рабством. Таинственная связь. Мне всегда казалось, что причины неуспеха коллективизации очень глубоки и укоренены в самой природе человека. И об этом, я думаю, можно сказать кое-что в плане религиозном. С одной стороны, все, что положено в основу коллективизации, отрицание собственности, преодоление собственнических инстинктов, стремление к общности сближает ее, казалось бы, с религиозным подходом к жизни. Но, с другой стороны, столь же очевидно с религиозной точки зрения, что отношение человека к земле, вся сфера его деятельности на ней – не вмещаются до конца в это отвлеченное понятие собственности. Не вмещаются так же, как и все, относящиеся к сфере семейных, родственных отношений человека. Про жену можно сказать, что она моя, но вряд ли можно сказать, что она моя собственность, ибо «моя» означает здесь не пассивную принадлежность, но включает в себя таинственные радостные измерения встречи, общения, духовного взаимообогащения. Но и отношение к земле у человека – ее возделывающего, в каком-то смысле такое же. Земля глубочайшим образом отлична от машины, и общение с ней совсем иное, чем с любой собственностью. Не случайно вся история человечества отмечена этой глубокой радостной любовью к земле, не случайно в поэзии всех без исключения народов земля так часто очеловечивается, воспевается как мать, землица, ласково называет ее «крестьянин», хотя и трудится на ней в поте лица своего. Казенная же идеология, что насаждается в коммунистических странах, как всеобъемлющая истина, выросла из безличного мира городов, из шума машин и потому не понимает таинственной личной связи человека с землей. Но именно потому, что связь эта личная, у человека должна быть своя земля. Та самая, на которой год за годом совершает человек таинство преображения мира и в которую он бросает зерна, чтобы те, умирая, снова воскресли как пища, как жизнь. И потому религия, изобличая эгоизм и собственничество, не только не отрицает эту особую связь человека с землей как своей, но видит в ней символ и выражение жизненной полноты. Коллективизация же такую связь разрушает. Но это столь же противоестественно, как разрушить семью, как изъять из жизни те личные связи, из которых она состоит, и в которых вся ее глубина, вся ее радость и подлинность. Поэтому можно с уверенностью сказать, что крах коллективизации неминуем, ибо не поддается разрушению и подмене сама ткань жизни, то, без чего она перестает быть жизнью. Не цель, а средство. Безбожники обвиняют религию и особенно христианство в том, что оно лишает смысла человеческий труд, видит в нем проклятие. Обвинение это повторяется так давно, что стало уже почти привычным, а между тем оно – самая бесстыдная ложь и клевета. И зная это, безбожники, конечно, не дают возможности верующим открыто ответить на него, но прежде всего спросим, откуда пошло, на чем основано это обвинение». Источником его является тенденциозное толкование третьей главы книги «Бытия», первой книги Библии, где рассказывается об изгнании человека из рая. Согласно этому рассказу, Бог сказал Адаму, «За то, что ты ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте леса твоего будешь есть хлеб» доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие, глава 3, стих 17-19. Вот отсюда и выводит враги религии теорию, будто труд есть результат Божия проклятия и, следовательно, с религиозной точки зрения бессмысленное зло. Но, конечно, толкование – это совершенно ложное, и вся история христианства свидетельствует как раз об обратном, об очень высокой оценке труда христианским сознанием. Но в оценку эту следует вдуматься, ибо она существенно отлична от того идолопоклоннического культа труда, который мы находим в казенной материалистической идеологии. Смысл библейского рассказа не в том, что труд плох, а в том, что он перестал быть свободным и творческим – превратился в железный закон необходимости. В приведенных выше словах Библии основной упор сделан не на труде как таковом, а на поте лица, в котором вынужден трудиться падший человек, или иными словами на труде, которым порабощен человек, ведь не случайно слова труд и трудный того же корня. Труд стал чем-то трудным, рабским, вынужденным». Это означает, что христианское понимание труда надо толковать в свете христианского учения о человеке, которое на детский простом, но потому и в вечно юном языке Библии изложено в первых главах книги «Бытия», где говорится о рае. Первое, что мы узнаем о человеке, то, что он существо райское. Но райское состояние в Библии – это не отсутствие труда и не противоположность труду, а такое, когда человек и труд как раз не противопоставлены, и труд служит естественным и радостным раскрытием жизненной полноты. В библейском повествовании о рае дважды сказано, что человек призван обладать землею и владычествовать над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом. Рай есть обладание миром, царственное положение человека, исполнение самого мира как сферы человеческого творчества и знания. И весь смысл грехопадения в том, что вместо обладания материей, природой, миром, человек подчинился им, стал их рабом, предпочел материю и плоть тому, что возвышало его над ними. Он потерял свободное общение с миром, и вся его жизнь стала действительно трудом, борьбой за существование». Человек ест, чтобы работать, и работает, чтобы есть, и вся его жизнь сводится к этому порочному кругу. И сколько бы гимнов ни пели такому труду, человек естественно и неизменно предпочитает труду праздник, то есть время праздное от труда, время свободное, радостное, и ничему кроме свободы не неподчиненное. Даже в праздник труда никто не трудится, и только это и составляет смысл праздника. А вместе с тем каждый из нас знает и помнит минуты, часы, дни труда вдохновенного, который нам не в тягость, не труден, а напротив, такого, в котором сама жизнь наполняется вдруг смыслом и радостью. И это значит, что возможен прорыв в какой-то другой труд, не ради еды, денег и внешнего благополучия, а, как говорит наш народ, для души. И главное условие этого труда – чтобы в нем раскрывалось и исполнялось человеческое призвание, чтобы он соответствовал внутренней сущности человека, и это значит, что главное его условие – свобода личности. Разница между христианским подходом к труду и тем, какой навязывает нам казенная материалистическая идеология, именно здесь, в определенном соотношении труда, свободы и личности. Согласно казенной идеологии, человек всегда подчинен труду. Труд определяет человека лично, и его место в обществе, и вне этого труда человеческая личность не имеет никакой ценности. Человек определяется по отношению к какому-то гигантскому и безличному строительству, и кто в нем не участвует, тот лишён строго говоря, всякого значения. Таким образом, под лица, о котором сказано в Библии, та страшная прикованность и приговоренность к труду в безличном коллективе превращается в «железный закон». В христианском же восприятии труд и коллектив подчинены личности, которая есть высшая ценность, и существует для человека как средство раскрытия и исполнения его дара. И смысл всякого труда, смысл всего технического прогресса в том, чтобы личность перестала зависеть от труда, чтобы всякий труд сделался в конце концов свободным даром, призванием и творчеством, более того, хвалой и праздником. В конечном итоге... Материалистическая идеология не знает цели труда, потому что отрицает дух. Труд, согласно ей, не притворяется в свободу, ибо остается законом природы. И только признав человека существом духовным, возможно мечтать о его возвращении в рай, то есть к свободному обладанию миром и жизнью. И только в этом оправдании и ценность труда. Лишь когда есть у человека вертикальное призвание не только вверх, но и ввысь, к духу и отрицать, а духотворению, труд его таинственно притворяется в служении Богу и людям, в духовную победу над властью материи».